Глава 18. Грета не помнит, как заснула, а просыпается из-за безумного жужжания телефона на столике у кровати. Рядом с ней Бен храпит так громко, что создается впечатление, будто это своего рода представление, и он притворяется, что храпит. Но храп не прекращается, даже когда она высвобождается из-под его руки, чтобы дотянуться до телефона. Пришло несколько сообщений от ее папы, и в каждом из них сквозит больше нетерпения, чем в предыдущем. «Ты готова? Где ты? Ты не открываешь дверь? Лучше просыпайся. Встретимся внизу. Отплываем в десять. Надень что-нибудь тёплое. И непромокаемое. Надеюсь, ты не забыла. Где ты, чёрт побери? Алло!» Она смотрит на часы и видит, что сейчас 10.07, и понимает, что он уже в ярости, Хотя ни за что в жизни не смогла бы вспомнить, куда они сегодня собираются. Она быстро печатает: Уже иду, и я не опоздала. Ответ приходит сразу же: Я соврал. Катер уходит в 10:30. Поспеши. Грета выскальзывает из кровати, поднимает с пола джинсы и, натягивая их, ищет глазами ручку и бумагу, пишет короткую записку Бену. Без паники, просто собираюсь встретиться с папой. Увидимся. Потом собирает остальную свою одежду и направляется к двери, все еще босая и в безразмерной толстовке с надписью «Колумбия». Первый человек, которого она встречает, это, конечно же, старая леди. Но на этот раз та ничего не говорит о солнцезащитном креме, а просто приподнимает брови и оценивающе смотрит на Грету. «Надеюсь, тебе было хорошо с ним», — произносит она, — Когда они идут по узкому коридору, а затем секундой позже оборачивается и добавляет. Или с ней. Грета смеется и спешит к лестнице, надеясь, что не наткнется на кого-то действительно знакомого ей. У себя в каюте она надевает водонепроницаемые походные штаны, которые ее заставил купить папа. Хотела бы она вспомнить, на какой такой случай, и берет с собой кепку с надписью Доджерс, принадлежавшую некогда еще одному. Более раннему ее бойфренду. Ей хочется остаться в толстовке Бена, но все же она меняет ее на одну из своих. Потом достает мамину непромокаемую куртку и выходит из каюты. Где будет производиться высадка? спрашивает она у первого попавшегося ей на глаза члена экипажа, рыжеволосого парнишки, которому не может быть больше восемнадцати, и который так долго смотрит на нее, что она начинает подозревать. Он знает, кто она такая. Парнишка показывает ей, куда идти, а она тем временем надвигает бейсболку на глаза. Когда она приходит в нужное место, на часах 10.32, и Конрад выглядит очень сердитым. Тут же ждут высадки примерно 20 человек. Их одежда, от зимних пальто, дадутых жилетов и флисовых курток не способна поведать о том, что их ждет. И опоздала, — говорит Конрад, и сурово смотрит на нее из-под шапки с логотипом какого-то случайного поля для игры в гольф. Всего на две минуты. На тридцать две, если придраться. Мы с тобой на отдыхе, так что нечего придираться. Тебя не было в твоей каюте. Ага, я рано встала, спешит оправдаться она, надеясь, что у нее на лице нет отпечатков подушки, и решила позавтракать. В животе у нее урчит, и они какое-то время смотрят друг на друга. Кстати говоря, Грета рада сменить тему разговора. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — коротко отвечает он, словно вопрос показался ему смешным. Он все еще немного бледен, но уже далеко не так, как когда она видела его в последний раз. И несмотря на его деланное недовольство, она понимает, что он страшно рад сойти с корабля. Думаю, это было какое-то вирусное заболевание, которое длится всего сутки. А где остальные? Пошли на рыбалку. Грета оглядывает место сбора, обращая внимание на то, что на многих здесь туристическая одежда. А мы туда не идем? Нет, мы... Ты изучала программу мероприятий, которую я тебе послал? С раздражением спрашивает он. Я не успеваю просматривать сообщения. «Сегодня мы должны...» Он резко замолкает, держа руку на кармане куртки и не зная, что сказать дальше, и, наконец, произносит. «Мы едем на природное сафари». «А что такое природное сафари?» Он очерчивает в воздухе круг, желая дать понять, что это ясно без объяснений. «Это все такое. Мы доедем на лодке до острова и понаблюдаем за природой». Затем спустимся по реке на Каноэ и, и пойдем пешком к леднику. «А почему остальные не пойдут с нами?» «Я же сказала, они ушли на рыбалку». «Понятно, но...» «Потому что...» — говорит он так громко, что какая-то пара в одинаковых красных куртках с любопытством смотрит на них. Конрад понижает голос. «Потому что твоя мама выбрала сафари. Для нас двоих». Грета вспоминает... Хелен сидит за кухонным столом и, мурлыча себе под нос рождественские гимны, листает какую-то брошюру. «Как ты думаешь, твоего папу заинтересует экскурсия по железной дороге?» — спросила она у Гретты, сидящей напротив и читающей электронные письма, накопившиеся за время ее отсутствия. Как нуль-нули маленькие снежинки, пахло сахарным печеньем. Хелен и близнецы испекли его днем, и оттого в кухне было уютно и тепло. Грета оторвалась от компьютера. А это экскурсия по поезду или поездка на поезде? Но боюсь, ему не понравится ни то ни другое. А как насчет зиплайна? Ты это серьезно? Элен вздохнула. Хочу придумать что-то для нас двоих. Я очень рада, что с нами будут Фостеры, и все еще уговариваю Блумов, но не очень-то романтично все время находиться в обществе друг друга. А что ты думаешь о природном сафаре? Она взяла другую брошюру, где имелась фотография оранжевого каноэ и красивого молодого гида с веслом, и уозрилась на него с таким восхищением, что Грете захотелось спросить, «Ты же знаешь, что поедешь туда с папой, а не с этим красавцем?» Но, подавив это желание, она просто сказала, «Думаю, это то, что нужно». «Я тоже так считаю», — согласилась довольная Хелен. «Сюда включены и поход, и ледник, и поездка на каноэ, а еще пикник у клубничного поля. Ты же знаешь, как твой папа любит клубнику?» «Знаю. Звучит очень романтично». Хелен рассмеялась. «Ты понятия не имеешь, каким романтичным он может быть. Ты это парни, который на каждое Рождество дарит тебе варежки?» «Ну и слава богу», — улыбнулась мама. «Я нахожу, что варежки — вещь сугубо романтичная». Теперь Грета смотрит на Конрада, и ее сердце словно падает вниз, потому что этот день должен был стать их днем. Вместо этого здесь она, Грета, а Хелен нет, и они должны совершить это путешествие без нее. «Папа...» — начинает она, но не успевает ничего добавить, как в дверях появляется румяный мужчина в резиновых сапогах до колен и вязаной из шапки. Его руки широко раскинуты. «Всем привет, я капитан Мартинес», — орёт он. Если вы собрались на природное сафари, то пришли по адресу. Мы начнем с того, что загрузим вас, ребята, в лодку. Но давайте я сначала проверю сели в сборе. Он начинает перекличку, и Грета чувствует, как напрягается Конрад. Ее редко посещает то же самое чувство в то же самое время, что и его, но она знает. Сейчас они оба молча молятся о том, чтобы капитан не выкрикнул имя ее матери, когда он произносит. Джеймс — два человека, она немного расслабляется. Но у стоящего рядом с ней Конрада по-прежнему каменное лицо. Грети хочется думать, что он оплакивает несбывшиеся надежды на этот день, но все же подозревает, что он, как и она, понимает вдруг. Они должны будут провести вместе целый день. «Окей, okay, команда!» Капитан Мартинес, закончив выкрикивать имена, оглядывает разношерстную публику и кивает. Вперед! Конрад, не глядя на Гретту, идет за остальными к выходу, к двери, за которой находится металлический трап. Грета следует за ним, уже уставшая от только начинающегося дня. Но на палубе ей становится лучше. Городок Хейнс простирается перед ними, как на открытке. Это отдельно стоящие приземистые дома, ярко-красные и белые под ослепительно-голубым небом, все они расположены у подножия выщербленных гор. Создается впечатление, что оказываешься в этом нищенском, продуваемом всеми ветрами городишке, сонном и в то же время диком, сойдя с корабля в XIX веке. Он словно иллюстрация какой-нибудь книги о золотой лихорадке, думает она. И тут понимает, что этой книгой вполне может быть зов предков, и что Бен влюбится в это место с таким неуемным, откровенным энтузиазмом, что ей почти что хочется оказаться рядом с ним, когда он проснется и увидит его. Сегодня они обойдутся без моторных лодок. Теплоход причалил прямо к плавающей деревянной пристани, и металлический трап лязгает, когда они спускаются к ней. В тени огромного теплохода на нем может разместиться не меньше человек, чем насчитывается жителей в этом городишке. Выстроились в ряд небольшие катера. Грета с Конрадом идут на поджидающее их судно, которое скрипит и качается у них под ногами, и садятся на скамейку. Все, похоже, подготовились к поездке куда лучше, чем Грета. Уже на судне седовласая пара в шляпах с мягкими полями и с бутылками воды в руках, женщина с висящими на шее навороченной камерой и телефоном в водонепроницаемом чехле, пара примерно ее возраста, так основательно упакованная в одежду цвета хаки, что кажется, будто они собрались на настоящее африканское сафари. Когда все усаживаются, Капитан проводит беседу по безопасности, показывает индивидуальные спасательные средства и аптечки для оказания первой помощи, а затем перечисляет мероприятия, которые им предстоят. Грета слушает его одним ухом, загипнотизированная плеском воды о деревянной своей пристани. Но потом до нее долетает слово «пикник», и она снова поднимает глаза на капитана. «Клубника», — тихо произносит она, А капитан тем временем продолжает. «На дальнем краю острова есть клубничное поле, и вы сможете набрать столько клубники, сколько захотите. Но берегитесь лисиц, они тоже любят ее. Конрад смотрит на Гретту. А «Я думал, ты не читала программу маршрута». «Я и не читала». «Откуда знаешь про клубнику?» «Ей хочется объяснить ему, и она почти делает это». Но слово ⁇ Мама ⁇ застревает у нее в горле, и она говорит ⁇ Должно быть, слышала от кого-то. Судно отчаливает от пристани и, оставляя за собой волновой след, удаляется от берега. Вокруг все пронизано светом, невозможное синего неба, сверкающая зеленая вода, потрясающая белизна гор, словно кто-то повернул ручку и включил для них весь мир. Грета закрывает глаза и чувствует на лице брызги воды. Их суденышко набирает скорость. Сидящая рядом Конрад вздыхает и говорит так тихо, что она едва слышит его. «Люблю клубнику».